Глава двенадцатая. Жадность. «Неправда, что все евреи хитрые и жадные. Я, например, не еврей». «Брось!» – проорал я бегущему рядом со мной Вергину. «Ни за что!» – крикнул он на бегу и еще крепче вцепился в сверток с тремя десятками золотых клинков. Доспехи рыцарей тоже были чертовски хороши и наверняка стоили уйму денег, но и весили они изрядно, так что мой напарник собрал только оружие и амулеты не забыл прихватить. Хорошие клинки всегда в цене, а уж подобные артефакты и подавно. То, что сверток весит около 50 килограммов, его не особо беспокоило. Парень он крепкий. Мы очень удачно поживились на складе. Добычи там было столько, что все унести физически не получилось, но прихватили сколько смогли. «Да брось, говорю, придурок, тебе жизнь совсем недорога!» «Не отдам, они мои!» – жадностью просипел напарник. Обернувшись к преследователям, я заметил, что они серьезно сократили дистанцию. До светящейся в ночи арки портала было еще не меньше километра, а до бегущих сзади демонов всего половина этого расстояния. Хорошо, хоть золотые рыцари перебили всех гонщих, но демоны тоже оказались неплохими бегунами, когда становились на все четыре конечности. Однако они скорее спринтеры, чем марафонцы, выносливости им явно не доставало. Зато их главарь был переполнен злостью и гнал свое небольшое войско вперед. Вот же черт!» Невольно вырвалось у меня, и я попытался еще чуть-чуть ускориться, но тяжелая сумка с золотой и серебряной посудой немилосердно сопротивлялась. «Бросай, говорю!» Несмотря на обилие добычи на складе, она была либо не рассортирована, либо хранилась на стеллажах, лазить по которым времени не было. Поэтому мы хватали то, что под руку попадалось, и закидывали в найденные тут же походные сумки. Кроме риска быть обнаруженными, нас подгоняло время. Портал мог вот-вот закрыться. Перспектива застрять в демоническом мире совсем не радовала. Единственное, что я себе позволил, это подобрать пару комплектов, подходящих по размеру одежды, и теперь мог похвастаться новым костюмом из прочной дорогой ткани. Длинная рубаха с рукавами на восточный манер, свободные штаны, сужающиеся ниже колена, а также высокие сапоги. Сделанная из тонкого сукна под доспешная одежда золотых рыцарей была не только удобна, но еще и неплохо смотрелась. Качество ткани, сложная вышивка и золоченые пуговицы. Выглядела будто охотничий костюм богатого вельможи. Для полного образа не хватало только золотой цепи толщиной в палец и кучи перстней. Но на побрякушки сейчас не было времени. Верген тоже прибарахлился, одежду и сапоги позаимствовал среди вещей покойных рыцарей, только в отличие от меня не привередничал и выбрал первое, что подошло. «Целое и ладно», — сказал он тогда, — «за что теперь и расплачивается». Сапоги оказались несколько велики, и он чудно косолапил, а заляпанная спекшейся кровью рубаха уже натерла шею, заставляя постоянно поправлять ворот. Кроме одежды и кучи клинков, он нагреб еще две большие сумки, одну с монетами, а вторую наполнил ювелирными изделиями, которые и пытался сейчас утащить с собой. Вначале я тоже не мелочился и, не особо выбирая, собрал две сумки. Первую от жадности набил разномастными монетами, вторую – золотой и серебряной утварью. После этого попробовал все поднять и пройтись. Естественно, мне это не удалось». Одна только сумка с монетами весила не меньше 50 килограммов. Металл же, блин. В итоге монеты я оставил и новую сумку паковал уже более избирательно. Сгреб в нее все магические вещи, какие удалось обнаружить. Особо сильных артефактов там быть не может. Я бы сразу ощутил такой. Но что-то полезное будет обязательно. «Мечи не брошу!» Крикнул Верген. По его щеке побежала скупая мужская слеза. «Да брось ты уже хоть что-нибудь! Нас скоро догонят, и золото тебе не поможет!» Верген уже из последних сил перебирал ногами. Пот заливал лицо, но он упорно тащил свою ношу. У жадности должен быть предел. И сколько бы ни стоило содержимое сумок, менять на них свободу и уж тем более жизнь просто глупо. Он еще раз попробовал поднажать, но поклажа на его плечах весила слишком много. «Да черт тебя подери! Бросай, говорю!» Идея бросить честно награбленная мне тоже не нравилась, но другого выбора, похоже, не было. Как и времени раздумывать, поэтому я скинул сумку с посудой, она была тяжелее. Вторая сумка с артефактами была значительно легче, и я ее надеялся сохранить. Да и уходить из этого мира без добычи тоже выше моих сил. Видимо, мой пример подействовал, и с глухим рыком Верген сбросил с плеч сумку с деньгами. Золотые и серебряные монеты вперемешку с кольцами и серьгами покатились по отполированной ветрами и солнцем земле. «Клятые демоны! Ненавижу демонов!» – шипел Верген на ходу. Хотя бежать без поклажа он стал быстрее, демоны все равно нас нагоняли. Очередной раз, обернувшись, я смог рассмотреть горящие во тьме глаза преследователей. А ведь у нас почти получилось уйти. Жалко, что почти не считается. В качестве прощального подарка и для отвлечения внимания я поджег склад. И пока пламя разгоралось, мы успели покинуть территорию поселения, но, видать, недостаточно поспешно. В общем, как и многих, нас подвела жадность. Загруженные трофеями под завязку, мы не могли ловко передвигаться по скалам, и кто-то успел заметить наше бегство. Хорошо, хоть в хаосе пожара не сразу разобрались, что произошло, иначе погоня настигла бы нас еще на скальной гряде. А так мы успели спуститься и даже уйти на километр от гор, и уже на равнине обнаружили преследователей». «Я прекрасно понимал, что гонятся за нами не просто так. Мы вырезали одного из старших демонов этого разбойничьего гнезда, да еще и знатно напакостили. Я бы тоже обиделся, возможно, даже смертельно». «Хоть же черт!» — на этот раз возмущался напарник. Я ускорился, переходя на полноценный бег. Напарник пока держался рядом, но тяжелая связка мечей заставляла судорожно глотать воздух. Через 10 секунд бега, когда до мерцающей голубым портальной арки было еще минимум 200 метров, рядом с нами пролетел первый сюрприз от демона. Бордовая вспышка ударила в паре метров правее у самой земли и раскрошила несколько некрупных камней. Со страху я резко прыгнул влево и чуть не сбил с ног бегущего рядом Вергина. Ты че творишь кривоногий! зломать угнулся запыхавшийся бегун и на ходу перекинул добычу на другое плечо. Я хотел было ответить, но решил поберечь дыхание и подготовился к повторению подобного сюрприза. Мельком бросив взгляд назад, я отметил, что демоны еще больше сократили дистанцию, и теперь нас разделяло всего метров 150. Зато сам Макс слегка приотстал и оказался позади всех. Похоже, бить прицельно с этого расстояния, да еще и в движении, тяжело даже с помощью такого артефакта, как эта его багровая сфера. Вот только это нам вряд ли поможет, и я уже мог рассмотреть клыкастые морды младших демонов. «Верген, бросай нахрен! Шутки кончились!» Шутки действительно кончились, и я притопил из последних сил и всерьез. Расстояние до портала быстро сокращалось, но и враг уже дышал нам в спину. Демон больше не пытался достать нас маги, да это и не требовалось. Пара воинов оказалась достаточно близко, на дистанции броска и в ход пошли копья. Первый снаряд ушел в молоко, второй лег чуть правее, а вот третий, можно сказать, попал. Верген позади выматерился. Бросок копья удачно попал в связку мечей, но отскочил, и острый наконечник серьезно порезал ему руку. «Гады!» – взвыл напарник и уронил тяжелую связку. «Сволочи, гнида лишайные!» В криках выплескивалась злость от потери ценной добычи. Бега он не остановил, мозги у него все же есть. До заветного портала было рукой подать, но летящие снаряды заметно снизили нашу скорость, заставляя рывками уходить в сторону, чтобы не получить наконечник в спину или в ноги. Верген на бегу отчаянно злословил и поливал демонов отборной бранью. Потеря богатых трофеев привела его в бешенство, но открыла второе дыхание. Я же полностью сконцентрировался на беге, рывками уходя то влево, то вправо. Еще пару снарядов пролетело мимо, и мы вышли на финишную прямую. Воздух с хрипом вырвался из моих легких, но я справился». Спасительный портал уже был рядом, разрыв в пространстве сильно уменьшился, но я был рад и не мешкая нырнул в проем. Чернота перехода быстро сменилась разноцветным туннелем и ощущением полета. Вверх с низом постоянно менялись местами, меня крутило и кидало из стороны в сторону. Похоже, за прошедшие часы портал начал терять стабильность, так как переход в демонический мир был не таким эффектным. Ощущение полета неожиданно вновь сменилось чернотой и меня силой выкинуло в подсвеченный магическим рисунком подземный зал. Я попытался сгладить падение кувырком. Почти получилось, но мешок с добычей ощутимо ударил в левую почку, отчего я болезненно скривился. Даже после такого неприятного полета и приземления мне хотелось расцеловать землю ненавистного мира, но потом, сейчас были другие дела. Скинув сумку, я занял оборонительную позицию возле портала. Следом за мной оттуда вылетел злой и матерящийся напарник. Его приземление было более удачным, так как почти всю добычу он оставил на той стороне. Не считать же за достойные трофеи, рассованную по карманам мелочь, кольца и один золотой клинок, который он сразу еще на складе прицепил на спину. Верген быстро восстановил равновесие и взял трофейный меч на изготовку. «Полезут?» – спросил напарник. «Хрен его знает, наверняка!» – чуть запыхавшись, ответил я и на всякий случай призвал огненное лезвие. «Вот какого хрена ты им склад спалил?» – накинулся на меня Верген. «Да ты охренел! Сам нагрузился, как осел!» – наехал я в ответ. Но нам пришлось отложить выяснение того, кто прав, кто виноват, поскольку из портала появился первый обезьяноподобный демон. Переход был по-прежнему нестабилен, и пришельца выкинула из портала так же, как и нас десятью секундами ранее. Верген отреагировал мгновенно, его клинок резко опустился, ударив по мелкому демону еще в полете. Золотое лезвие легко вскрыло горло и почти отделило голову демона, так что на пол упало уже агонизирующее тело иноземного бандита. Следующую партию встречать пришлось уже вдвоем. Троица демонов, вылетевшая кучей из портала, больше мешала друг другу, чем создавала численное превосходство. Я не стал лезть вперед, заняв место справа от Вергена, чтобы не попасть под удар длинного меча напарника. Ударив сверху, Верген хотел рубануть сразу троих, но один из демонов выставил клинок для защиты. Золотой меч врезался в лезвие из черного металла, разрубив его посередине, но демон удерживал его двумя руками, и только поэтому ему удалось заблокировать более тяжелый и длинный меч. «Если они все сюда полезут, нам труба! Закрывай портал!» – заорал Верген, занося клинок для повторного удара. «Я когда архимагом стать успел? Ломай накопитель!» К чести Вергена колебался он всего секунду, ровно до того момента, когда из портала вылетела следующая тройка демонов. «Задержи их!» Закончив удар, он тут же кинулся к накопителю. Я не стал отвечать, кинувшись в гущу боя. Применять воспламенение в подобной толчее было бессмысленно, потому что тела этих тварей неплохо сопротивлялись моей магии, и гарантированно убить их я мог, лишь поразив в голову. Потеря времени же была критична. Пока новая партия еще только приходила в себя, первая тройка, отделавшись легкими ранами от удара в Вергинах, уже начинала подниматься. Я прыжком сократил дистанцию с поднявшимся на колени демоном и ударил сверху в затылок. Огненное лезвие почти без сопротивления прожгло череп и уничтожило мозг. Второй демон попытался из положения сидя подсечь мою ногу коротким мечом, но я успел. Пошатнувшись, маятником повернулся назад и, используя длину рук и тела, насквозь пробил кисть незадачливого мечника. Демон заверещал, и его лапа разжалась. К сожалению, добить его уже не было возможности, так как третий к этому времени встал на ноги и вовсю орудуя клинком подбирался ко мне. Его клинок был не намного больше моего магического оружия, но вот сами руки длиннее почти на локоть. Фехтовальщик из меня не очень, поэтому ждать, кто победит в этой игре клинков, мне было откровенно лень. Гори! Слово и жест. Захлебываясь криком, краснокожий демон хватается за лицо, при этом его собственный меч, до сих пор зажатый в руке, серьезно полоснул его по морде. «Я уже хотел добить подранка с пробитой рукой, но мне вновь не дали этого сделать. Вторая партия успела распутать конечности и подняться». Один из демонов решил доложить обстановку начальству и попробовать прыгнуть обратно в портал, но его сбила новая тройка, вылетевшая с той стороны. «Верген, быстрее!» «Иди в жопу!» – ответил напарник, и из-за спины раздался первый глухой удар металла о камень. Проходящие вдоль стены потолка силовые линии магического рисунка мигнули, но окно портала так и не закрылось. Я попытался достать до головы ближайшего демона, но его напарник коротким уколом заставил меня отшатнуться назад. «Ну давай, гори!» Вспышка пламени ударила в лицо демона, но тот, едва заметив характерный жест, прикрылся рукой. Огненный цветок лишь слегка полил грубую кожу. Пара демонов слаженно насела на меня. Удары сыпались, как из рога изобилия. Мне с трудом удавалось уворачиваться. Эта парочка умудрилась полностью меня блокировать. Обезьяноподобные твари оказались достойными противниками. Все мои атаки нарывались на встречные удары, что не позволяло дотянуться до противника. От магических же атак они вполне успешно прикрывались. Демоны вообще оказались очень хороши в защите, их короткие клинки в пообезьянь неловких конечностях мелькали перед моим лицом, и они бы давно меня проткнули, если бы не короткие ноги. Такое строение тела позволяло им держать меня на расстоянии, но не давало быстро сокращать дистанцию для внезапной атаки, а их неуклюжие попытки рвануть вперед легко пресекались. Для удачного удара этому виду разумных требовалось набрать разгон для прыжка. Я уже видел, как они делали это в бою с золотыми рыцарями. Тем не менее, своего они добились. Под шквалом ударов я был вынужден отступать назад, что позволило остальным подняться на ноги. Хотя пополнение к демонам пока не поступало, один даже ушел обратно, но я прекрасно понимал, что хорошего в этом мало. Сам маг пока не рискнул соваться в неизвестный портал, мало ли что ждет с той стороны, но вот отправить десяток разведчиков не побоялся. Если он узнает, что нас тут всего двое, то явится уже сам. «Пламя!» Мощный поток огня ударил из моих рук, отпугивая противников. «Мне с трудом удавалось сдерживать двоих демонов, а уж пятеро – слишком много для меня». Пока я сдерживал демонов, Верген продолжал впустую лупить по кристаллу накопителю, отчего магический рисунок постоянно мигал, но портал не закрывался. «Сдохните! Да поможет мне F1! Да сохранит меня F2! Во имя Контрола, Альта и Святого Делита! Энтер!» Страшно заорал я на русском. Демоны с опаской отступили назад, но я точно знал, что долго это не продлится. Как только кто-нибудь из них сообразит, что силы пламени недостаточно, чтобы нанести им серьезный вред, мне настанет конец. «Лерген, падла, ты там скоро!» «Почти!» Позади раздался очередной удар, и яркая синяя вспышка заполнила все пространство. Даже находясь спиной к источнику света, я почувствовал, как под веками засверкали радужные круги. Что уж говорить о демонах, которые стояли лицом. Они дружно заверещали и схватились за глаза. Силовые линии магического рисунка резко начали затухать, и портал захлопнулся. Лезвие. Световые пятна, плавающие в глазах, мешали детально рассмотреть противника, но терять такой замечательный момент для атаки было нельзя. Демоны привыкли к значительно меньшей освещенности, и столь яркая вспышка им серьезно повредила. Я нанес прямой удар в голову ближайшего демона. Огненное лезвие пробило руку, которую он прикрывался, а затем и череп, добравшись до мозга. Тот лишь дернулся перед тем, как умереть. Второй прожил немного дольше. Ощущая скорую смерть, он попытался вслепую размахивать коротким мечом. Но я легко прошел мимо и убил его одним точным ударом в висок. Демоны, не способные оказать сопротивление, падали один за другим. Скорость, точность и разрушительная мощь моих атак быстро поставили точку в их жизнях. «Вот же гадство!» – ругался Верген, разглядывая осколки кристалла накопителя. «Да, вот и прогулялись!» – устало протянул я и присел на нижнюю ступеньку каменной лестницы. «И не говори!» – в тему ответил он и заржал. Я некоторое время внимательно смотрел на напарника, а потом тоже не удержался. Сказалось напряжение последних часов, и смех наполнил подземелье. «Ты мне кричишь! Бросай!» – сквозь смех попытался сказать Верген. «А я такой тащу и думаю! Сейчас как в тебя брошу!» «Ага!» – сквозь нервный смех выдавил я. Надо было демонов поближе подпустить и по голове этим мешком дать. Дикий хохот гулял по подземелью. Мы смеялись, размазывая по лицам грязь и кровь из множества мелких ранок, полученных во время этого приключения. «А все же отлично ты того здоровяка на складе припечатал», – чуть успокоившись заметил напарник. «Техники тебе явно не хватает, но природные данные определенно есть». Пробовал брать уроки?» «Да так, то тут, то там», — уклончиво ответил я. «А...» Но закончить фразу Верген не успел. Улыбка исчезла с его лица, и он указал пальцем в сторону закрытого портала. «Вот же черт!» — вырвалось у меня. В пустой нише начал клубиться знакомый багровый туман. Вернувшийся разведчик здорово нас подставил, и проклятый маг начал открывать портал с той стороны».